Глава 15. Биатрис. Несколько учебных дней пролетели как одно мгновение. Я всеми силами старалась влиться в учёбу, привыкнуть к новой жизни. Мне нравилось в ней всё, кроме некоторых вещей: шумных соседей за стеной, отвратительной еды в столовой и невозможности выйти в город. Прошлым вечером я вообще легла спать голодной, потому что ректор своим неожиданным приказом запретил доставку еды студентам из ресторанов. Но утром на мутную густую жижу, кем-то по ошибке названную кашей, всё равно смотрела без малейшего аппетита. В этот момент я искренне ненавидела своё вынужденное заточение и проклинала тот момент, когда согласилась дать отцу клятву. А ведь мои девочки сейчас завтракали дома или в нашей любимой кофейне Мармелатка, и только я была вынуждена сидеть здесь и гипнотизировать кашу, надеясь, что случится чудо, и она неожиданно станет съедобной. Но почему студенческое кафе открывали только в 10? Беатрис, доброе утро. Отвлёк от невесёлых мыслей женский голосок. В столовой я всегда сидела одна. Мои подруги и друзья обходили это место стороной, а общества остальных я не искала, как и они моего. От того оказалось особенно удивительно услышать, что ко мне кто-то обратился. Подняв взгляд, Уставилась на смутно знакомую пухленькую шатенку и не сразу вспомнила, что она староста моей группы. Как же её зовут? Марда? Мирда? Мурда? Доброе утро. Я нацепила на лицо приветливую улыбку. Ты что-то хотела? Так и внула и, не заботившись позволением, просто уселась на соседний стул. Она была бледна и чем-то явно взволнована. Наверное, у неё что-то случилось. Может, деньги срочно понадобились. Ума не приложу, зачем она завела со мной разговор, если дело не в деньгах. Меня утром вызывал наш куратор, сообщил печальные известия, начала она: "Он просил не распространяться, но я решила, что ты имеешь право знать". В душе начала подниматься паника. О чём она? Что имеет в виду? Что-то с отцом? Позавчера пропала Марико Зейтан, а сегодня ночью её едва живой нашли полицейские. Кто-то заставил перегореть её дар. Я сглотнула и уставилась на старосту в полной растерянности. Как? Как такое возможно? Почему власти вообще допустили подобное? Ты уверена? проговорила дрожащим голосом. О, вы, кивнула девушка. Больше она не сможет учиться с нами. Даже если поправится, магом ей всё равно не быть. Она поправится, рявкнула я. Конечно, староста понимающе кивнула. Ещё куратор просил меня передать всем аристократам нашей группы, чтобы не выходили ночью на улицу и не оставались одни. Будь осторожна, Биатрис. После чего поднялась и ушла обратно за свой столик, где её дожидались подружки, оставив меня оглушённую этой дикой новостью. Сейчас я ненавидела необходимость держать лицо. Мне было страшно, но приходилось делать вид, что всё в порядке. Медленно встала и направилась к выходу. До лекции оставалось около 20 минут. Студенты спешили к учебным корпусам, улыбались, болтали, и никому из них не было дела до того, что какой-то ненормальный уничтожил будущее моей подруги. Да, мы сдружились не так давно, но знали друг друга несколько лет. А ведь Марика так гордилась своим даром. Всё причитала, что с её данными следовало поступать в академию в Корфидском королевстве. Но почему она так не сделала? Почему не уехала туда? Тогда сейчас бы с ней точно было всё в порядке. Я брела по опустившей аллее, ведущей к общежитию. А перед глазами стояла... Облепчивая лицо этой кучерявой брюнетки, когда у неё на практических занятиях выходило создать какую-нибудь особенно энергозатратную рону, она радовалась как ребёнок и совсем не была похожа на чопорную леди. Но теперь ничего этого не будет, потому что дару у неё больше нет. Карамелька, меня кто-то поймал за руку, подняв взгляд, я обнаружила, что уже иду по лестнице общежития, передо мной стоит Скай. Ты в порядке? Мне следовало сказать да, изобразить дежурную улыбку и продолжить путь. Ведь ни одно ледди не имеет права показывать свои переживания и эмоции посторонним, но нет. ответила я, едва подавив всхлип. Потом обогнала парня и направилась дальше по лестнице. Он догнал почти сразу и снова заставил остановиться. Престально посмотрел в глаза, вдруг взял за руку и повёл в сторону бокового коридора. куда мы?» — спросила с полным равнодушием. «Приводить тебя в чувства», — ответил он. Я пожала плечами и пошла с ним. И только когда мы оказались в маленькой, но чистой и светлой спаленке, спохватилась и тут же активировала свой фанап. Первым делом вызвала Лину. К счастью, она ответила сразу и заверила, что с ней все хорошо. Потом я же набрала номер Карлы. Эта негодяйка соизволила принять мой вызов только с третьего раза. «Куда мы?» Оказывается, она проспала и вообще не собиралась сегодня идти на занятия. Последним я вызвала старшего брата. Биата, что случилось? Голос у тебя ужасный, взволнованно выдал Эрик. У тебя всё хорошо? спросила я, проигнорировав его вопрос. Да? удивлённо бросил он. Что со мной вообще может произойти? Всё что угодно, ответила даже немного грубо. Ладно, Будь осторожен. Не выходи ночью один. Эй, сестрёнка, что с тобой? Теперь в его голосе слышался испуг. Где ты? Я сейчас приду. Не нужно, вздохнула и посмотрела на Ская, стоящего рядом. Он смотрел с неодобрением и немым вопросом. Поговорим вечером. Я неважно себя чувствую, на учёбу сегодня не пойду. И отключилась, пока брат не успел ничего больше сказать. В комнате стало тихо. Сдерживать ком в горле больше не осталось сил, и зажмурившись, я спрятала лицо в ладонях. Да ладно тебе, карамелька, донёсся до меня полный удивления голос Кая. Ты что, реветь вздумала? Вот чти свою жилетку мочить не позволю. Мне в ней ещё на занятия идти. Вот и иди, ответила, отвернувшись от него. И я не реву. Но вырвавшийся всхлип в корне опроверг моё утверждение. И при любом другом мужчине я бы себе подобного не позволила, но Скай воспринимал со мной совершенно иначе. Я доверяла ему где-то на уровне подсознания, словно он на самом деле был моим мужем, тем, кого я выбрала душой. Эй, Беатрис. Он подошёл ближе, мягко опустил ладони на мои плечи, а потом развернул к себе лицом и обнял. Я даже не подумала сопротивляться, наоборот, прильнула к нему как к родному и всё же спрятала лицо у него на груди. Слёзы полились настоящим водопадом, будто до этого момента их удерживал какой-то заслон. Я никогда не была такой плаксой. А если и позволяла себе мгновение грусти, то лишь наедине с собой. Но и на моих подруг раньше никто не нападал. Моей самой большой неприятностью была перспектива выйти замуж за выбранного отцом лорда. Кажется, лишь сегодня я осознала, что мне и моим близким на самом деле грозит реальная опасность, потому и сорвалась. Давай, карамелька, успокойвайся. Прекращай разводить тут сырость, с доброй иронией говорил Скай, легко поглаживая меня по спине. Нам между прочим поговорить надо, а лучше как можно скорее развестись. Я чуть отстранилась и посмотрела на него заплаканными глазами. Мой эффективный супруг на самом деле был в серой жилетке, надетой поверх чёрной рубашки, и даже галстуком имел, что в корне не вязалось с его привычным образом. И да, его одежда всё-таки намочила, но Скай, кажется, не придал этому никакого значения. Ты узнал, почему светятся тутуировки? спросила с севшим голосом. Узнал, кивнул он и легко стёр мокрой дорожки с моего лица. О, вы карамелька, ответ тебе вряд ли понравится. Мне он не нравится совершенно.